Глава двадцатая Боярин Борис Михайлович Лыков всем клялся, что погроб жизни не ступит его нога во двор презренного холопа Митьки Пожарского. Унизил те, посрамил, матушкой моей Марии попрекал, за всех бояр на обиды вывалил, полез в заступники донских казаков, царя... Никто иной Амитька поставил ни во что. Повсюду сеял о нем боярин Лыков нелепые слухи. Но когда наступили опасные времена, не выдержал боярин Лыков. Нахлобучил шапку, надел боярскую шубу и побежал к подворью Пожарского. Бежал боярин с таким страхом на лице, будто у него начисто все по погорели. Забарабанил боярин палкой по деревянным воротам, и перед ним, как и в прошлые годы, предстала княгиня Прасковья Варфоломеевна и сказала, — Вот уж нежданно, негадно Боярин поздоровался, утерся платком, хмуро спросил, — Здоров ли князь Дмитрий Михайлович? — Здоров, батюшка, здоров, боярин, — ответила княгиня. — Зайди, Борис Михайлович, рад будет. Они вошли в сене, и князь Пожарский сам вышел навстречу. Синий кафтан, по кафтану серебряные пуговицы, золотой пояс, красные софьяновые сапоги, ловко расшитые по голенищам золотыми круглыми узорами. Волосы причесаны, борода чиста, приглажена. Глаза у князя светились, в них вспыхивали веселые искорки. В широко открытых глазах его не было никакой обиды. Просковья Варфоломеевна глянула на князя, мягко и нежно улыбнулась. — Здравствуй, боярин, Борис Михайлович, — сказал князь. — Уж не казаки ли приехали с посольством на Москву? Иначе не заглянул бы? — Ты отгадал, князь, приехали, да быстро уехали, — сказал Лыков. — По что ж так? — С Москвы сослали их во строк на белое озеро, и в другие тюрьмы. Скрипали им руки-ноги, сабли забрали, поехали с приставами. Пожарский вздрогнул, словно его холодной водой окатили. — мы, сказал горячо Пожарский, — война с поляками вот-вот начнется, а вы казаков в буйство приводите. — Идите в горницу, — сказала встревоженная Просковья Варфоломеевна, — метку свеженького на стол поставлю. С окружкой доброй посидите, поговорите, поспорите. Боярин молчал, и князь Пожарский стоял перед ним молча. Он уже знал, что в Москву прибыл турецкий посол Фома Контакузин. Догадывался, что Фома наклепал патриарху Филарету на донских казаков, а это грозило возмущением на Дону, опасностью государству. Пойдем, Борис Михайлович, в горницу не скоро сказал Пожарский. — Потолкуем с глазу на глаз о делах. Снимай-ка шубу. Лыков снял шубу и повесил в синях наколок. Они пошли в горницу. Там на широком столе, покрытом белоснежной скатертью, стояла уже кадочка с шипящим медом и две высокие посеребренные кружки. Боярин и князь молча уселись друг против друга. Сказывай, зачем пожаловал. Пять лет ты не бывал. Подняли кружки с крепким медом, выпили. Боярин Лыков издалека начал вести речь о том, что у него превеликая ссора учинилась с боярином Дмитрием Мастрюковичем Черкасским, который отругал боярина Лыкова, словами непотребными, и хотел было схватить его за бороду. Лыков не дался Мамстрюковичу Черкасскому, схватил за полу его шубы и крикнул. — Только ты станешь меня, Мамстрюк, драть за мою бороду, да поносить меня срамными словами, то я тебя зарежу. — Каков таков Мамстрюк? — сыскался. Откуда он? — пылая гневом, рассказывал боярин Лыков. Драть мою бороду схотел. Кто я таков царю, а кто он таков царю? Зарезал бы я его. Пожарский, наливая в кружки играющий мед, скрыл под усами умную улыбку. — Не может быть того, боярин, — сказал он удивленно. — Убей, Господь, зарезал бы. — Да царь за мамстрюка Коншов-Мурзу запытал бы тебя до смерти. Настоящая фамилия князя Дмитрия Момстрюковича Черкасского, умершего в 1651 году. С кем ты связался и ссору учинил? Подумай только. Ты, видно, позабыл, что Хорошай Мурза, князь Борис Камбулатович Черкасский, женат на Марфе Никитишне Романовой Юрьевой, родной сестре Филарета Никитича. Сын хорошай Мурзы, Иван Борисович Черкасский, боярин при царе, а брат его, чушь Мурза, Владимир Мамстрюкович, воевода. Давай-ка о другом вести беседу. Войну готовит под Смоленском. Лыков гневно сверкнул хитроватыми глазами и продолжал. — Вот я о том речи веду. Драть бороду схотел ты, сукин сын. А ныне царь наметил Момстрюковича Черкасского в большие воеводы под Смоленск. А вот меня наметил царь в малые воеводы. К нему же, к Момстрюку, в подручные. А ведь ему бы, Момстрюку, быть мне подручным. Но царь грозился высечь меня батагами. Да ли это дело? Посрамника, обидчика моего, вверх поставил. А меня в грязь втоптал, выкрикнул боярин. Да царь еще грозится тем, что отставит нас от смоленского дела вовсе, и в мое место поставит тебя, князь Дмитрий Михайлович, а вместо мамстрюка укажет быть воеводой гордецу Михаиле Шейну. Стало быть, задумавшись, произнес князь Пожарский война близка. Воистину? — ответил Лыков, и достал из запасухи бумагу. — Читай, да упаси бог проговориться. — Списано сие с турецкой бумаги, доставленной в Москву Фомой Контакузином. Пожарский вдумчиво и медленно читал. — Султан, ни с которыми государями таковой дружбы не имеет и хочет его, государя, иметь себе братом, а тебя, великого государя, святейшего патриарха, хочет иметь себе отцом. Они, государи, будут меж себя два брата, а ты, великий государь, святейший патриарх, будешь им отец, и никто их государевой дружбы и любви, братские, не может разорвать. Подумав, Пожарский сказал, «Воистину-то ложь. Еще на кинжалах турецких да на татарских кровь посла Бигичева не высохла от злодейства Шаген Гирея, а мы дружбу с султаном затеваем». Лыков рассказал, что Филарет больше других старается установить добрые отношения между Москвой и Турцией, что шведский король Густав Адольф того же добивается. Пожарский горячо говорил Лыкову, что когда начнется война с ляхами, никто не подаст Москве помощи. А Филарет государство к войне совсем не подготовил. И султана Мурат, и крымский хан Джанбек Гирей, и шведский король Густав Адольф непременно поведут дело к обману в свою пользу. Государственная казна пуста. Сбор пятой деньги выколачивается не так-то легко. Холопы боярские бегут на дон. Большие бояре ведут споры местах, разума не приобретают, и честь Отечества не всем изберегается. Служилые люди-дворяне из-за разорения их поместье татарами разбредаются своих вотчин. Пахотные крестьяне пашни бросили от хлебной скудости. Многие крестьянские дворы позапустили, а люди разбрелись без вести, кормясь Христовым именем. Денежные пожертвования на военные надобности от монастырей и духовенства бояра купцов взимаются не по доброй воле, поступают куда как скудно. И даже в Южной степи наводчиных дяди царя Ивана Никитича Романова, Крестьянам стало пуще Крымской Нагайской войны и неволи. Во всем Елецком уезде не осталось крестьян и бобылей прежнего жеребья. Посады разоряются, посадские бегут, а на их челобитные, что сильные захватывают их земли, царские приказы ответа не дают. Раздали дворцовые земли, В 90 тысяч десятин, да не тем, кому раздать бы следовало. Земли расхватали, близкие к царскому двору большие бояри да приказные люди. С помощью английского купца Джона Мерика государство потеряло Иван Город, Орешек, Ям, До и выплачивают русские люди шведам по двадцать тысяч рублей каждое год. К войне с поляками мы не гораздо готовы. На юге государства земля разгорожена. Дружба с султаном увянет, когда грянет первый самопальный выстрел. В русской земле народа много, да мало боярского разума. Лжи и неправды превзошли высоту наших светлых храмов. Не проиграть бы под Смоленском дело. Князь Пожарский погрузился в глубокое раздумье, припоминая последние события. Гетман Запорожского войска Дорошенко, как и предсказывал князь, подружился с татарами, но сложил голову в битве с татарами же на реке Альми, вблизи Бахчисарая. Персидский шах Аббас, свирепо притеснявший царство грузинское, умер, Персидская крепостная башня Башкала, построенная в Грузии шахом Аббасом, из голов побежденных, долго еще свидетельствовала о безмерной жестокости шаха Аббаса. Ушел шах Аббас на покой, а на его место сел шах Сефи I. Припомнилось еще и то, что в Москву турецкий посол Фома привез слухи о казни визирем Козрев Пашою, собирателя грузинского царства Георгия Саакадзе. А ведь когда-то царь Иван Грозный поставил городок Тарки и указал гарнизону и воеводе, князю Хворостинину, блюсти и верию Грузии, быть верной защитой ее от персов, татар и турок. А при царе Борисе Годунове были посланы в Тарки стрельцы, под началом Бутурлина и Плещеева, и доблестно бились они с неприятелем, боясь не смерти, а плена. И погибло тогда под Тарками семь тысяч воинов русских, князь Бутурлин и сын Бутурлина. — Вот что, боярин, — тихо сказал Пожарский, — дружбу да любовь верную нам следует блести с иверией. Русь с Грузией подружилась еще в дни общей скорби, когда с поникшим челом возили мы Ясак в Золотую Орду и там встречались. А дружба, завязанная в общем несчастье, глубока и несокрушима, как братство. «Недаром называет грузины, — сказал Пожарский, — Георгия Саакадзе спасителем народа, отцом Отечества». Боярин Лыков заерзал в кресле, не зная, что ответить князю. Он был мало учен и не в грузинских, персидских да турецких делах. Кто в них что поймет? — Чего хватать нам далеко да высоко, — махнув рукой, — сказал боярин. — Нам бы у себя управиться. Тогда князь Пожарский сказал боярину о других народах стонущих от турецко татарского тяжкого ига да нам усмехнувшись проговорил лыков ляхов бы скорее побить смоленск вернуть пожарский молча ходил по горнице а потом вдруг остановился и сказал а не слыхивал ли ты борис михайлович об одном турецком полководце который однажды повелел пятнадцати тысячам полоненным болгарам выколоть глаза, оставив по одному кривому на каждую сотню слепых. Боярин перекрестился, глаза пугливо выкатил. Помилуй Бог, не слыхивал дела ужасные. А не слыхивал ли ты еще о том, как русскому полону, женщинам, По повелению султана Амурата за неприятие магометанской веры надевали на голову раскаленный до чугунный котел, названный людьми венцом мученичества. Боснийского князя казнил султан Магомед II, а 30 тысяч юношей славянских поразделили между собой янычары, свезли в Царьград, пошли они в продажу. Всех славян турки притеснили. Нам надобно воздать славянам свою любовь и дружбу. Они ведь братья нам по крови и по вере Христовой. Пожарский сказал еще Лыкову. "Крымские татары побивают до смерти послов русских, да много полона русского ведут с Руси. Крымский хан Джанбек Гирей По указу султана готовит в поход на Русь сына своего, царевича Мубарек-Гирея, с пятнадцатитысячным войском. «Быть нам в беде! Татары ударят нам в спину, и надобно нам спешно закупать в других странах ядра, оружие, медь, серу. С донскими да запорожскими казаками мир крепить!» и оборону южной окраины московского государства. По польской шляхте надобно ударить всей силою, но к войне готовиться со всем старанием. — Нелегкое дело быть главным воеводой в такой войне, — вздыхая, — сказал боярин. — Спасибо за беседу, князь. Пожарский заметил в конце беседы в шутку. — Татарскому царевичу Мубарек Гирею лет с 18 говорят, — да родин собою, — сказывает, усов и бороды не носит. — В ратном деле весьма владетелен. Шатров изготовлено для царевича 70 а у тебя, погляди-ка, боярин Лыков, ус пышный, а борода уса пышнее. Мамстрюк не дело затеял таскать тебя за бороду. В ратном деле ты преуспеешь крымского царевича. Несомненно, преуспеешь. И в смоленском деле последним не будешь. А шатров тебе, пожалуй, царь под Смоленск побольше тысячи. Боярин Лыков слушал и улыбался. Но когда простился с князем Пожарским и с княгиней Просковией Варфоломеевной и вышел на улицу, Нахмурился, вспомнив великую обиду на боярина Мамстрюка Черкасского.